Глава 44 С неба моросит грязная влага, почерневшие стены домов и сполосованы желтыми подтеками, к натруженным ногам прохожих, липнет осенняя слякоть, обрывки объявлений, печатные проспекты, на которых все еще кричат факиры и целители постыдных болезней, обувные магазины, и соблазнительное предложение мебельщиков купить в рассрочку на самых условиях дивную мебель стиля Людовика XVI или же Бобриковые ковры. Еще не стемнело, а фонари уже зажгли, словно высыпали волдыри на коже вечера, и сиреневый свет электричества превращает закоченевший бульвар в рекламное поддельное гулянье. Магазины переполнены художественными изделиями из бронзы в два тона. Бронзовые жницы и символические атлеты чередуются с каминными часами на подставке из поддельного белесого мрамора, с радиадами в позе сфинксов, с буйволами в манере анималиста Бари и зеленоватыми бизонами. Белые буквы, узники витрин, отражаясь на выворот в зеркалах, возносясь над человеческой сутлакой, вещают о и гордых триумфах коммерции. Холодно. У людей пар идет изо рта. Кучка оборванцев, чем-то промышляющих, из-под полы окружает беловатая дымка. шествует гуськом другие голодранцы с огромными рекламными плакатами. На каждом носильщике красный долгополый балахон, у которого талия чуть ли не на пятках. И яркий этот наряд кажется укоризной темным, Тарушечьим солопом и жалким жакетиком, крытым черным атласом, который поистерся на боках, где о него ударяются и сарапанные кожаные редикюли. Торопливо побегают молоденькие в обтяжных бежевых пальтишках, слишком светлых, не по сезону, а по мостовой катят потрепанные автомобили и фякры с якобы мягкими сиденьями. В воздухе стоит Однообразно ровный гул и шорох, словно при показе немого фильма. Какие-то подозрительные молодцы бродят около чехотошных фонарей, свет которых борется с последними отблесками туманного октябрьского дня. Это Париж. Тут все так шумно, торопливо, смрадно, так обыденно и неповторимо, с противными пошленькими мелочами, вроде боа, из петушиных перьев или полосатых брюк, все так разнообразно, пестро, и длинными бесконечными полосами тянутся тут большие бульвары, роняя в грязь скудную бахрому осенних листьев. Словно редуты выступают на тротуар грубо сколоченные строительные леса, и все еще на них видны рекламные щиты с улыбающимся младенцем — Меня умывают мылом кодюм, а над ними уже высятся законченное здание с какими-то убогими ателье фотографов на последнем этаже, где почему-то раздевается на ветру черная занавеска фотографа. Шляпы, шляпы. Целое море шляпок, колпачков и шляпок с широкими полями, с кирпично-красными кружевными вуалетками, оттеняющими на штукатуренные лица и кроваво-красные губы, без всякой театральной декоративности от тротуаров бульвара спускаются по его откосам лестницы. По обе стороны убегают вкоси скрысь, испуганные переулочки, пока не пересечет дорогу перпендикулярная артерия, Страсбургский-Севастопольский бульвар. В середине этого квартала удивительного И самого обыкновенного, как знакомая песня, слова которой позабылись, вздымаются два памятника славы. Два закоптелых каменных призрака. Прогуливаясь от одного из этих монументов до другого, невольно удивляясь, что зачем понадобилось поставить два памятника совершенно одинаковой архитектурной формы, да еще так близко друг от друга. Слоновые ноги из резного камня. Надо было некоторым знакомством с многообразными видами человеческой глупости, чтобы распознать в этих двух сооружениях ворота и хоть на мгновение представить себе, что это слово подходит к столь загадочным отверстиям, которые никуда не ведут и которые нельзя затворить. А ведь это отчасти оправдывало бы их наименование. И все же это ворота». Давно уж позабыты, в честь каких триумфов воздвигнуты эти арки, порожденные гордыней. Стоят они, как лунатики, мешая уличному движению, и автомобили почтительно их объезжают. Застыли в зачарованном сне два обломка истории и не знают, что город вокруг них изменился. Ворота Сен-Мартен, ворота Сен-Дени. Святой Мартен отрезал полу своего плаща, а святому дыне отрубили голову. Легенда и то не может оправдать этот архитектурный произвол. Ворота эти вызывают в душе прохожих смутную печаль. Быть может, причиной ее можно считать густую тень, которую они отбрасывают вокруг, да еще эти причудливые барельефы, запечатлевшие какие-то непонятные воспоминания о забытых войнах. В соседних маленьких барах соприкасаются и смешиваются два мира, два разных мира, хотя посторонний человек плохо их различает. Одни живут в этих краях по необходимости, как супруги Мерре рядом с ласточками, а другие — это всякая шушера, которая плодится и множится, как ракушки мидии у берегов, где гниют отбросы. Под сенью обломков Великого века Задолго до наступления ночи вспыхивают яркие синеватые огни в шумных кафе, где собираются самые отборные мерзавцы, хищники, которые щеголяют в светлых костюмах, в сверкающих ботинках, в изумительных фетровых шляпах и поигрывают могучими мускулистыми плечами. Эти силачи там кишмя -ки шат, как бациллы в альвеолах, пораженных туберкулезом. Крупные напористые микробы, развившиеся на приволье, а рядом чахлые, бледные, честные люди. В этих краях и кружится Жюль Таверния, одержимый страхом потерять девицу с жемчужными зубками, ведь она его последний козырь в игре против людей. Как пришиты к ее юбкам, шатается он за ней, торчит среди опаснейших соперников, Переходит от выпуски за стойкой к выписке за столиком и из кабачка в ресторан. А девица это подобно полевому цветку дикой розе, ибо у нее множество шипов, но аромат у нее очень крепкий, искусственный аромат. Да ты хоть замечаешь, что твои старухи теперь дома никогда не бывает? Жюль по обыкновению полировал себе ногти. Последовала омерзительная, гнуснейшая и Жюля сцена. Полевой цветок изъяснялся на языке сточной канавы, но положение стало ясным. Патент, немедленно патент или всему конец. В бар и Тоне встретился Фредерик, вылощенный, как никогда, рассказывал о своих таинственных приключениях и успехах и нисколько не успокоил Жюля. Дорогой мой, молоденький, не прощает, твоя роза, норовистая лошадка, но хороша. Ничего не скажешь. Я бы такую охотно взял в свою кавалерию. Оба расстались задумчивые. Фредерик направился в ласточки, разумеется, не для надзора за своей люлю. Куда ей? Но ведь надо же время провести. Дни ужасно долгие. Фредерик завел обыкновение развлекаться болтовней с мадмуазель, которая царила в ласточках с тех пор, как хозяйка отсутствовала. Разговаривать со старой, Злючкой. Было забавно, потому что она ненавидела Дору. Как начнет о ней сплетничать, только держись. А тут еще это сумасшествие Доры. Нянчится в гарше со старым паралитиком, а он совсем расслабленный. А-ба-ба-ба-ба! Фредерик по ради разжигал честолюбие, мадемуазель. Это казалось делом нетрудным. Неведомо для самой мадемуазель у нее была натура светской дамы, и сутенер, который любил пленять женщин, примешивал к серьезному делу утехи тщеславия, заигрывая даже с этим невероятным отребьем. А ведь здесь все на вас держится, Мари. Ему она позволяла называть ее по имени Мари, даже любопытно, что-то приятное, позабытое. И для чего же обидно, что этого как будто никто не замечает? — Я недавно сказал Юле, — знаешь, старик, твоя кузина совсем не то, что твоя жена. — Ах, вот как! — мадемуазель Польщина и жеманно вертит головой. — Только вот, что он мне ответил. Удора говорит, патент. Теперь все в ласточках толкуют об этом патенте. Люлю -лю он снится. Вот если б у нее с Фредериком был патент... И барышни ведут между собою разговоры о патенте. А мадмуазель думает в тихомолку, что если бы этот патент как-нибудь достался ей, она оставила бы Жюля в покое. А вернее всего, оставила бы его на бабах. Когда Жюль вернулся, он весь кипел. Думал только о патенте. Что делать, черт бы всех драл. Что делать? Он поговорил об этом со своей кузиной, Но с кузиной, конечно, ни слова о розе, потому что кузина, понимаешь, будь тут хозяйкой сообразительная женщина, можно было бы заведение перевести в другое место. У меня протекция есть, сенатор Бресси, поставить все на широкую ногу в восточном вкусе, одеть девок в шальвар или в кимоно, в фонтан, представляешь? И мадемуазель позволяла ему говорить с ней на «ты». Она мечтала вместе с ним. Ей в голову не приходило, что речь идет не о ней. О, разумеется, никаких шашней с Жюлем. Он ведь родственник, но патент, патент. Представляешь, мозаика, колонны. Одним словом, красота. Обстановочка шикарная. И в мечтах он видел там розу царицы. Но мадмуазель уже царила там сама, И Фредерик, прихлебывая маленькими глоточками вишневую наливку, думал, что стоит ему захотеть и розы в кати старик-тавернье. — Как же быть? — спросила мадемуазель. А в ту же ночь девицы выбежали полуголые, в одних чулках, в газовых шарфах, с распущенными волосами, прижимая груди сложенную шаль, какую-нибудь рубашку, какую-нибудь нелепую безделушку, свои убогие сокровища. На улице раздавались испуганные вопли, а из одиннадцатого номера повалил густой дым, вырываясь из окон с разбитым витражом, где Лоэн Грин упал осколками к ногам Жанны Дарк под стаей ласточек, озаренных пламенем пожара. Дом уже пылал, как сток соломы, когда примчались пожарные в черных кожаных куртках, в золотых касках, с бесполезными красными лестницами, оглашая воздух пронзительным воем сирены. Такими странными были окна там, на верхнем этаже, всегда запертые окна, которые кто-то тщетно пытался высадить, тянуло невыносимым жаром, от дыма першило в горле и поднимался кашель, Громко шлепала мощная струя воды из пожарного шланга Шлепс, шлепс. Люди шарахались от брызг, словно вода была страшнее пожара. Мадемуазели Жюль Тавернье переглянулись. Кто же из них? А может быть Фредерик? Его тут не было. Невозможно поверить, что загорело случайно. Стоит вспомнить последних разговоров Фредерика тут не было, но, может быть, это сделал Фредерик? Может так, а может и не так. А Жюль? Ведь Жюлю это было на руку. Да, на руку. Мадемуазель так и сказала с угрозой в голосе. Жюль заметил, что она спасла все свое барахло, решительно, все, что было в ее коморке. Все ее пожитки громоздились на улице, и она сидела на них, как курица на яйцах. «Мне на руку». Еще что скажешь? Они уже стали врагами, выступали в роли обвинителей. Они подняли перепалку, не думая о том, что кругом народ. Улицу запрудила толпа, из девятого номера люди вытаскивали все, что могли, боясь, что их дом тоже займется. На улицу тащили тюфяки, клетки с птицами. Люлю -лю вопила. У нее были обожжены плечи толпа вокруг ракотала, над девицами смеялись люлю -лю вопила надо отвести ее в аптеку в таком виде хоть бы накинули на нее капот или пальто лю, -лю рыдала ее переполняла ненависть из-за этого пожара у нее ожоги да у нее у нее кто же подпалил кто сволочи вдруг она крикнула я знаю кто поджег Рабочий из девятого номера «Рабочий из девятого номера». «И тут всех осенило». «Ну да, конечно, рабочий с девятого номера». Все точно же вспомнили. Тут много оказалось свидетелей скандала, когда Ижен Наре грозился. Да он и сам был тут в толпе, не ведая опасности. Стоял без куртки, в рубашке с засученными рукавами, держал на руках двух ребятишек. Рядом с ним была его жена, полуодетая заспанным лицом. «Рабочий». Рабочие завопили со всех сторон. Бей его, бей, сволочь!» И вскоре улица, увенчанная дымом, вывернулась наизнанку, как рукав, как циклон, изменивший направление, началась ужасная толчья. Чуть не сбились ног пожарных, чуть не оборвали шланг, чуть не заглушили гудение пламени, которое выло и шипело, как огонь в горне, и нисколько не боялось воды, потому что ему... На помощь пришел ветер. И пожар перекинулся на соседний дом. Загорелся теперь и девятый номер. Оттуда еще выбегали люди в одних рубашках, мелкие ремесленники, спасавшие ящик с инструментами, дети, женщины. Смерть ему, смерть! В гуще толпы было истошным воем и мире, прижимая к груди детей, а Эжен Мере, не понимая, что происходит, отбивался как бешеный, но пал перечисленным превосходством нападающих, весь в крови, с оторванным ухом, с безумным взглядом, с рассеченной губой. В воздухе пролетел стул и сбил его с ног. Теперь все было ясно. Поймали преступника. Жюль посмотрел на мадемуазель и сказал, «Как раз вчера с завода прислали письмо. Кое-что сообщают о нем. Оказался смутьяном, агитатором». Доложили сенатору Брисси, он сделал выговор Мореро, а Мороро дал мне нагоняя. "Мадмозель, с торжеством воскликнула, вам никогда не везло, кузен, ни с мужчинами, ни с женщинами. А за их спиной дом пылал, как солома.